Глава вторая. Шанс. Большая голопроекция в очередной раз прокручивала эффектный выстрел Слоуна, который размозжил мой череп в четвертьфинале турнира по вирт-контр-страйку. — Это вам, не зауральская деревня! нубасы! – крикнул нам в спину Слоун. За то время, что мы отключали оборудование, урод настолько меня достал, что я уже готов был врезать ему по зубам но нельзя. В этом случае мы получим волчий билет, и регистрация на официальных турнирах будет закрыта. Так что приходилось скрежетать зубами и терпеть. Это был третий турнир, на котором мы не то что не вошли в число призеров, а вообще не добрались до финальных боев. Квалификацию мы проходили довольно просто. Выигрывали несколько следующих боев, а потом нарывались на серьезных профессиональных геймеров с хорошим спонсором и нереально большим опытом, и сливались. Причем сливались вчистую. Противники разносили нас в пух и прах. Чтобы подняться до такого уровня игры, требуется годами проводить в виртуале часов по 15, а то и больше. «Что будем делать?» — спросил я у брата, когда мы уселись на скамейке у небольшого озера. Ведь Мы уже сотку слили на вступительных взносах. А про аренду я вообще не говорю. Пятьдесят тысяч в месяц за конуру на окраине — это настоящий грабеж. Да, Пашка, не дотягиваем мы до уровня столицы. Может, стоит вернуться? Посидим пару лет в Екатеринбурге, постепенно накопим на капсулы. Сдурел. Ты знаешь, что все самое интересное в новой игре происходит в первые месяцы. Если мы не окажемся в Альфе к моменту старта, то добиться чего-то стоящего в этой игре не получится. «Твои предложения?» «Слушай, может, найдем местное отделение клуба и...» «Нет», — твердо ответил брат. «Даже не думай. Я до сих пор не уверен, что нас оставили в покое. Влиятельный чел попал на кругленькую сумму и по-любому захочет сделать кого-то крайним. Лишаться денег, здоровья, а возможно и жизни — Мне как-то не хочется. Да ты даже не дослушал. Не думаешь же ты, что во всей стране существует всего лишь одна подобная организация. А уж в столице так вообще при желании можно откопать все, что угодно. Узко смотришь, братишка. У них наверняка налажен контакт друг с другом. Так проще вести дела и отлавливать неугодных. Нас сдадут, как только пересечем порог подпольного клуба. Пошли домой. Я подтвердил заказ на прокачку перса в Вирт Диабло. Поработаем пока паровозами. Ты серьезно? Вить, ну это ж скучно. 8 часов унылого фарма. Десять, поправил меня брат. Зато за это платят три тысячи. Еще десяток таких заказов и отобьем аренду. А в перерывах будем продолжать участвовать в турнирах. Нужно поумерить свое эго и начать с менее популярных игр, в которых мы сильны. «И стоило переться ради этого в Москву?» — буркнул себе под нос я. «Мы могли спокойно заниматься подобной хренью из своей квартиры, и аренду платить не надо». «Не скажи. В Москве куда больше возможностей. Нужно просто освоиться и попасть в колею. Думаешь, мы единственные провинциалы, отправившиеся покорять столицу?» «Да не резиновая скоро лопнет от подобных авантюристов. Хорошо, что гастарбайтеров отправили по своим домам и закрыли границу». Иначе полстолицы уже бы говорила на непонятном языке. Вот так и пошло. Целых полгода мы пытались заработать на своих игровых умениях, перебиваясь мелкими заказами на прокачку в той или иной игре, где у нас имелись сильные персонажи. Профит был, но незначительный. Львиную долю доходов жирали аренда квартиры и вступительные взносы на различных киберсоревнованиях. С турнирами дела обстояли намного плачевней. Нам так и не удалось выиграть ни одного. Лучшим достижением стало третье место и почетная награда — 5000 рублей. При вступительном взносе по тысяче с человека. С каждым новым провалом наше настроение опускалось все ниже. Из развлечений игры перешли в разряд работы и перестали приносить удовольствие. Что интересного, десятки часов подряд рубить мобов, прокачивая очередного перса богатенького раздолбая, имеющего доступ к отцовскому кошельку. Никогда не понимал игроков, вкладывающих реальные деньги в игру. Я еще могу понять покупку премиум-аккаунта. Без этого порой невозможно добиться хороших результатов. Это хлеб для разработчиков, и премка дает хороший бонус. Но спускать немыслимые деньги на покупку шмота, оружия или услуг прокачки персонажа Для меня такие люди навсегда останутся криворукими нубами, неспособными добиться чего-либо своими силами. А потом в сети появилась реклама события, которое должно начаться через пару месяцев. В рамках обширной пиар-компании Альфы разработчики, если, конечно, опустить ту чушь о инопланетном происхождении игры, решили организовать несколько больших турниров по наиболее популярным играм, главным призом в которых будут капсулы виртуальной реальности. «Это наш шанс!» — буквально выпалил я, когда красочный ролик завершился. «Паш, ну ты представляешь, сколько будет желающих? Проект международный. Лучшие геймеры мира захотят попробовать свои силы. Какой шанс? Один на миллион?» «Ну не будь пессимистом, брателло. Прорвемся». Уж в битве все против всех у нас точно будет шанс. В любой уважающей себя игре современности есть режим ПВП. Когда народу надоедает тупой фарм мобов и прохождение заковыристых квестов, они выходят на тропу войны. Биться с другими игроками намного интереснее. Чтобы игра как можно дольше не выходила из тренда, разработчики всячески подстегивают интерес геймеров. Одно из таких маркетинговых фишек — стал турнир в стиле «Все против всех». Для каждого жанра игр он протекает с некоторыми особенностями. В шутерах, например, все игроки появляются в случайных точках огромной карты без какого-либо оружия и снаряжения. Средства виртуального убийства друг друга, начиная от ножей и мачете, и заканчивая хорошей снайперкой, разбросаны по всей карте. Так же, как и различные варианты защитных костюмов, медпаки, и прочие сопутствующие расходники. Топовый обвес, как правило, хорошо спрятан, и чтобы его заполучить, надо сильно постараться. Ну, или банально завалить более удачливого игрока. В РПГ-хах принцип такой же, только вдобавок к оружию можно отыскать разнообразную полезную магию, способную переломить ход практически любого сражения. Именно за это зрители и любят магические РПГ-турниры. Топовый боец может слиться от нуба, которому повезло отыскать свиток с мощным заклинанием. «Пожалуй, ты прав», — согласился со мной Витя. «Но проблема заключается в том, что в этом режиме победитель только один. Если предположить, что кому-то из нас дико повезет, то это будет лишь одна капсула. А в рекламе говорится, что геймер может подать заявку на участие только в одном турнире». «Так надо подать заявки на разные, и все». Два победителя, две капсулы, и мы в шоколаде. Спустись небес, Паш. Если мы примем участие в одном турнире, то сможем прикрывать друг другу спины. А когда останемся вдвоем, решить, кому достанется победа. Маловероятно, — отмахнулся от этого предложения я. Ведь там сплошной рандом. Вот посуди сам, какова вероятность, что после старта мы окажемся поблизости друг от друга? Обычно в финале участвуют тысячи человек. Все они появляются на случайно сгенерированной карте размером как минимум 10 на 10 километров. Связи нет, ориентиров мы не знаем. Единственная возможность хоть как-то обменяться сведениями появится лишь через 4 часа на 20-минутном перерыве. До этого момента кто-то из нас может просто не дожить. Одна случайность и вылет. Unreal, видь. Это просто нереально. Лучше увеличить наши шансы и принять участие в разных турнирах. Если удача не повернется к нам филейной частью, то хоть одному из нас удастся победить. А на вторую капсулу заработать успеем. Тем более, что нужная сумма у нас почти есть. Про филейную часть удачи это ты, конечно, мощно задвинул, хохотнул брат, но потом посерьезнел. Да, ты прав. Давай поступим именно так. Осталось определиться с играми и оставшееся время посвятить тренировкам. Долго мучиться с выбором не стали. Шутеры отмели сразу. Уж больно там все непредсказуемо. Хорошо сохранившийся снайпер может поставить крест на всех мечтах. Да и в ролевых играх мы всегда были сильнее. Плюс опыт, полученный в реале, и подпольные гладиаторские бои, так что выбор очевиден. Для Витька выбрали игруху под названием Эпоха Средневековья. Некогда популярнейшая игра, наделавшая немало шума. На момент выхода обладала нереально крутой графикой и продуманным открытым миром. Игра полностью копировала реал и погружала нас в древний вымышленный мир, в котором существовало несколько десятков королевств, постоянно ведущих между собой войны. Со временем королевства подмяли под себя игроки в определенных странах, и реальное противостояние государств перешло в виртуальную реальность. До меня доходили слухи, что особо сильным геймерам предлагали проходить воинскую службу в игре, так как чем больше кусок земли оттяпаешь у конкурента, тем сильнее его можно щелкнуть по носу во время реальных переговоров. В общем, для Вити эпоха Средневековья была идеальным решением. Надо признаться, что в боевке он посильнее меня — и шансов на успех у него побольше. Для себя же я выбрал более непредсказуемый вариант — виртуальную игру, созданную по мотивам старой, но безумно популярной D&D — «Подземелья и драконы». Разработчики то ли выкупили, то ли слезали движок игры у эпохи Средневековья, но пошли несколько дальше, введя в игру магию. Создать чистый класс мага они не решились, класс получился бы дисбалансным — нарушающим всю механику игры, но усилить воинов определенными магическими фишками оказалось чертовски грамотным ходом. Игра выстрелила, причем так, как, скорее всего, не ожидали и сами разработчики. За считанные дни после релиза она набрала дикую популярность среди геймеров всего мира, сделав команду разработчиков миллиардерами. Оставшееся время до старта знакового игрового события мы провели за упорными тренировками, проводя в играх по 17-18 часов в день. К концу игровой сессии руки, казалось бы, уже привыкшие к довольно увесистым манипуляторам, имитирующим рукоятки оружия, ныли от перенапряжения, а ноги подгибались от усталости. Казалось бы, чего проще? Играешь весь день и получаешь массу фана. Но нет. Современные игры очень тесно завязаны на физическое состояние игрока. Толстяки, с трудом поднимающие ожиревшие руки, никогда не добьются серьезных успехов в игровой индустрии. Времена толстых геймеров, сутками просиживающих зады в мягких креслах и напрягающих всего несколько мышц, ответственных за движение кистей рук, давно прошли. Им на смену пришли худые, жилистые, выносливые игроки с отличной реакцией. Попробуй помахай манипуляторами несколько часов подряд. Да после длительной игровой сессии костюм можно выжимать, настолько сильно он пропитывается потом. Но сейчас игровая индустрия пошла еще дальше. Если всего 10 лет назад все управление персонажем, за исключением движения рук, было завязано на манипуляторах, на которые выводились специальные джойстики, то современные виртуальные костюмы снабжены специальными сенсорами, отслеживающими положение тела игрока. Это существенно облегчало ведение боя, но повышало расход сил, и требования к профессиональным геймерам ужесточились еще больше. Теперь, помимо хорошей физической формы, требовались непревзойденная пластика и скоординированность движений. И человек с реальными навыками ведения боя получал дополнительное преимущество. Именно на это мы и делали ставку. Из рекламы мы выяснили, что квалификация, а потом и турниры, будут проходить в специально оборудованных павильонах, куда организаторы установят тысячи новейших платформ, имитирующих движение в игре. По сути, они напоминают примитивные беговые дорожки, устанавливаемые в спортзалах начала века, только более продвинутые. Геймер делает шаг, и механизм прокручивает под тобой прорезиненное покрытие а компьютер за доли секунды воспринимает данные с сотен датчиков, расположенных на костюме, и воспроизводит действия в игре. Самое сложное — это не выходить за активную область во время совершения разнообразных кувырков, иначе система может потерять сигнал. Но после нескольких часов тренировок к этому быстро привыкаешь. Да и пространства для этого хватает. Стандартная игровая зона — это квадрат 5 на 5 метров проект международный, и таких площадок будет штук 20 по всему миру. Они будут организованы в столицах наиболее крупных стран, так что конкуренция нереальная. Но я в нас верю. Во-первых, игр много. А геймеры смогут подать заявку на участие всего в одной. Во-вторых, внутри каждой игры есть несколько отдельных режимов, и в каждом предусмотрен приз. В итоге, Организаторам придется раскошелиться на сотню капсул для победителей. Причем они обещают внеочередную доставку по месту жительства за день до официального старта. В нашей квартире мы не могли установить платформу. Тупо не хватало места. Да и стоимость у такой системы заоблачная. Так что приходилось посещать специализированные центры. Еще одной дорогостоящей проблемой стало подключение наших вирт к такой системе. Беспроводные передатчики сигнала, способные обеспечить нужную нам скорость, очень недешевы, и мы постоянно откладывали эту покупку. Для большинства игр нам вполне хватало проводного соединения, но тут делать нечего, придется раскошелиться. Шлем, соединенный проводом с системой, очень сильно ограничивает мобильность, а для победы нас ничего не должно отвлекать. Пришлось выложить По 100 тысяч за устройство. Наши финансы с момента прибытия в столицу сократились вдвое. Для того, чтобы попасть в Альфу, нам нужно выиграть оба турнира. Иначе мы просто не успеем собрать нужную сумму.